«Эй, на острове!» — крикнул похомоч изрядно притормозив ручным кабельстаном. «Чего изволите?» — высунулся все тот же борджовый лик. «Ну, как вы тут, засушиваете, что ли?» «Не всегда», — послышалось в ответ. «Только если уж очень мокрые. А потом что делаете?» «Ведра складываем». «Какие еще ведра?» «В с крышкой». «А не в альбомы?»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 Глава остров Гербарий сильно пострадала в результате наводнений в Питере в 1983 году, хотя и находилась в это время в Москве. Ввиду особой ценности каждого слова пергамента, редакция, используя последние достижения науки и техники, а также благодаря героизму своих сотрудников, сумела восстановить не только главу «Остров Гербарий», размытую в Москве питерским наводнением, но и главу «Ненависть», пострадавшую при прозотрясении. Полный текст глав смотри в приложении. Примечание редактора.